Продавались всевозможные виды шляпок, манжетов, воротничков, также и украшений к ним – бантиков, ленточек, косичек, цветков. Одних только европейских компаний, изготавливавших кружева и работавших на британском рынке, было более 50. И каждая из них предлагала очень широкий ассортимент товара. В моде были фалды, вышивка, пропущенный шнур и множество других деталей отделки, требовавших большого искусства. Чаще всего приходившая на дом портниха раскраивала платье и сшивала корсаж, в то время как женщины сами шили юбки и нашивали простую отделку. За самую простую работу портниха получала в день два шиллинга и не тратилась на еду, поскольку ее кормили в домах, куда приглашали. За сложную тонкую работу три шиллинга в день Хелен Маршалл, мать Джанет и Ады, заказывала приходившие портнихе свои вечернее платье целиком. Если семья была очень богата, то леди могла позволить себе шить у портних, державших ателье. Тогда на пошив тратилось приблизительно 100 фунтов в год. В 1830-х годах сестрички Маршалл, следуя моде, одевались одинаково. Принцесса Александра с сестрой Дагмар, будущей русской царицей, были сфотографированы в совершенно одинаковых нарядах перед их бракосочетаниями. Александры с принцем Уэльским, а Дагмар с русским наследником престола, будущим царем Александром Третьим. Эта мода оказалась непродолжительной, но тем не менее даже в 1873 году на некоторых журнальных картинках запечатлевших городскую жизнь, можно было видеть приблизительно такие сцены. Хорошо одетый джентльмен, которому прильнула молодая девушка, в наряде для прогулок. Идут по парку. Несколько впереди девушки, облаченной в такой же наряд. Пряча руки в муфту, младшая сестра, а их родственную принадлежность можно понять по одинаковым одеждам, в данной ситуации играет роль свахи. Своим присутствием она не давала репутации влюбленной пасть очень низко. Хотя и то, что она позволяла сестре встречаться с мужчиной, не являвшимся женихом, говорила отнюдь не в пользу обеих. По этикету того времени женщины должны были переодеваться по нескольку раз в день. Вот что писалось о кузине Молли Хаггис, которая, выйдя замуж, вынуждена была переехать в Гвензи, но сохранила все привычки, которые она приобрела в своем городе. К завтраку она надевала симпатичный халатик, расшитый цветами. В десять часов она переодевалась в простой деловой костюм, сшитый портнихой для выхода за покупками. По возвращении она меняла его на более удобную одежду и поверх надевала рабочую безрукавку, немного короче юбки, для того, чтобы не испачкаться. Ее снимали для ланча, а затем она облачалась в хорошее платье, чтобы делать визиты. Когда мы, немного усталые от старания, выглядеть прекрасно и быть очень вежливыми, возвращались домой, свободное платье для чая было именно то, что нужно. В нем она и оставалась до тех пор, пока не надо было переодеваться к ужину. 7 различных нарядов в самый обычный день. Если же в обществе появлялась модная дама, то все детали ее одежды моментально брались на заметку, обсуждались и копировались. Для оперы требовалось декольтированное платье, для театра менее откровенный туалет, для мюзик-холла высокая блузка, если, конечно, вечером не случалось продолжение праздника, где требовался иной наряд. В рестораны одевались по-разному – В лучшие приходили в платьях с глубокими вырезами, в менее престижные – в выходных костюмах или вечерних платьях. Конечно, большинство женщин не могли следовать этим правилам. Даже в высших слоях населениях многие думали о том, что трех туалетов на день с двумя дополнительными платьями для вечерних мероприятий достаточно. Внушительная и богатая тетя Станбори из произведения «Тролупа» он знал, что он был прав, имела на день пять платьев, сшитых из черного шелка. Одно для церкви, одно для вечерних приемов, одно для выездов, и два для принятия визитеров дома. Тетя Станбори жила рядом с главным собором, поэтому лучший наряд она надевала в церковь.